Тайна грустного штурмана. По мере продвижения вверх по реке Укаяли, Течение становится все сильнее, берега все выше, а водовороты все более бурными. Не раз Синчарока с трудом пробиралась через этот водяной хаос, и не один раз грозила нам гибель. В таких водоворотах два года тому назад затонул пароход «Укаяли», принадлежавший Ларсену, нашему капитану и владельцу Синчарока. «Водовороты, попадавшиеся на нашем пути весь день, преследуют нас и ночью». Во сне нас душат кошмары. Обливаясь потом, с пульсом, бьющим в висках подобно молоту, мы судорожно хватаемся за поручни коек. Однажды ночью я снова очнулся от глубокого сна. Машины замерли. В темноте слышен треск ломающегося дерева. Я успокаиваю себя тем, что это мне грезится, и что я во сне вижу, как разваливается пароход». Но вдруг в тишину врывается пронзительный вой сирены, долгий, отчаянный сигнал бедствия. Я вскакиваю на ноги, как безумный. Нет, это не сон. Последние сомнения развеялись, когда я услыхал топот мчащихся по палубе людей. Тут же я почувствовал толчок, от которого стены моей каюты затрещали. Спящий рядом чеки не проснулся и дико заорал от страха. Ой, мне приснилось что-то ужасное, застонал он. Ничего удивительного. А что случилось? Не знаю. Видимо, что-то очень неприятное. Вдруг на полубе раздался нервный окрик Ларсена. Свет, свет! Сто чертей вас возьми! На носу парохода вспыкнул рефлектор. Из темноты вынырнули мощные ветви огромного дерева. Оказывается, пароход наскочил на дерево, расщепил его со страшной силой и сам едва не опрокинулся. То за чёрт опять послышался в темноте голос Ларсена. Он бешенственно бросился на штурмана, по мнению которого произошёл весь этот скандал. Штурман в ответ бормотал себе под нос что-то нечленораздельное. Зачем ты, подлец, свёл пароход на берег? заклёбывается Ларсен. Говори, красная собака, зачем ты так рулил? На реке пни, бормочет штурман. Лжёшь, хам, нет никаких пней. «Туман!» — оправдывается штурман. «Лжешь! Нет никакого тумана! Пьян ты, что ли?» Сбешенный Ларсен замахнулся на штурмана, собираясь его ударить, но, заметив меня, с трудом сдержался и обратился ко мне. «Вы видите туман?» — шипит он возмущенно. «Трудно сказать, что вижу тумана нет. Я смотрю внимательно на штурмана». Это тот грустный индеец из Пунханы, у которого такой странный взгляд. Сжавшись, он сидит на лавке, мрачный и апатичный, точно не слыша угроз Ларсена, и не обращает никакого внимания на волнение окружающих. Трудно его понять. Так, не двигаясь, сидит он обычно часами, и никто не знает, какие мысли бродят в его индейской голове. Под утро он выходит из этого оцепенения, как ни в чем не бывало становится у руля, сменяя товарища, и весь день безукоризненно ведет пароход. Вот какие сны мучат нас на реке Укаяли, а к вечеру, когда близится час солнечного заката и тропических чар, когда в небе плывут ниистовые пурпурные облака, трудно поверить, что все это явь, а не сон. А может быть, действительно это только сон? Индейцы и калибри, радужные облака и странные штурманы, мощная река и экзотические леса, в которых плутает путник из Польши.